До поляны осталось около сорока шагов, когда до меня донесся нервный голос Иванюшина. «Тебе, говорю, не все здесь так чисто». Я остановился и, присев на траву, немного напряг слух. В принципе, даже на пятом уровне антропрогрессии человек способен сознательным волевым усилием увеличивать чувствительность основных рецепторов организма в несколько раз а у меня их чувствительность даже в штатном расслабленном состоянии и без того превосходили среднестандартную биологическую раза в три. Так что, несмотря на шум леса и птичий гомон, разговор я слышал прекрасно. — Так чего тут нечисто-то, товарищ младший политрук? спросил в ответ Головатюк. — А подозрительно, что наш товарищ командир... В гимнастерке без знаков различия. Да и гимнастерочка-то уж больно новая, не обмятая. Ну и что? Да мало ли чего бывает. Может, только получил, не успел всю фурнитуру пришить, а как немец напал, схватил первое, что под руку попалось. Немец Иван как попер, и не ждал никто. А все равно я бы бдительности не терял. Я усмехнулся. Типичная ситуация. Аутсайдер-группы пытаются настроить остальных против лидера. Ну-ну, посмотрим, как у Иванюшина это получится. Вот ты, к примеру, знаешь, какого он звание, из какого подразделения? Вновь подал голос младший политрук. — Так это нет. Несколько озадаченно отозвался Головатюк. — Но я как-то и не спрашивал. — Вот, — удовлетворенно заявил Иванюшин, — и чего это он нас отослал, когда бой начался? — Отходите, Мал, а сам остался. А может, он там потихоньку от нас вступил в контакт с врагом? — Так там же всю дорогу стрельба шла, мама, не горюй. И он же, это, столько гадов положил гранатами. Повысил голос Головатюк, как видно, приведенный в изумлении фактом подобного обвинения. Ничего, для пользы дела фашисты могут и своих положить, авторитетно заявил младший политрук. Да какая тут польза делу? Горячев вскинулся старший сержант. Втереться тереться в доверие. К кому? К нам, что ли? Это Тоже мне важные цацы. Ну, сначала к нам. «А затем с нашей помощью и...» «Да с какой нашей помощью?» «Да нас самих в особый отдел упеку только появимся. Почему, мол, да как, не дезертировали? Какое тут доверие?» «Ну, мало ли!» «Уже неуверенно отозвался Иванюшин. А может, мы героически выйдем к нашим сбоям?» «Так, чтобы нам героически с боем к своим выйти?» Развил успех головатюк. Надо бы на командира слушать, а иначе так и сгинем не за панюшку табаку. Я вам так скажу, товарищ младший политрук, нам сейчас, нашего командира, надо ой как держаться, но на один нас к своим вывести сможет. Это уж мне поверьте. Я таких командиров еще никогда не встречал. Очень серьезный боец, и командир хоть куда. Младший политрук помолчал некоторое время, а затем, судя по интонации, уже признавая свое поражение, все-таки добавил. Но все равно, в терять не следует, и это мое вам, товарищ Головатюк, партийное поручение. Но они замолчали. Я еще немного посидел, размышляя над их словами, а затем понял что незачем заниматься любительством. В конце концов, с вершины того дерева я не заметил никаких признаков не только погони, но и вообще присутствия людей в радиусе где-то около 8 километров. А это, при наглядно засвидетельствованном мной темпе передвижения местного населения по пересеченной лесистой местности, давало как минимум 3 часа безопасного времени. Которые можно потратить на аналитику, если, конечно, я приступлю к ней прямо сейчас. Поэтому я поднялся и двинулся вперед. Да уж, лагерь они разбили из ряда вон плохо. Ветви для лежаков были срублены прямо с деревьев, окружающих поляну, причем не по веточке, прореживая крону а сплошняком, с одной стороны. Если бы здешний противник использовал даже очень устаревшие и примитивные станции оптовизуальной разведки, засечь наш лагерь для него не представило бы никакого труда. Просто по изрубанным кронам. Не говоря уже о том, что костер они развели прямо посредине поляны, не приняв никаких мер маскировки. Засечь его был способен. Даже простейший инфракрасный маркировщик, входящий в систему обеспечения безопасности движения гражданских пол-лееров. Я покачал головой, но ничего говорить не стал. Позже. Сейчас анализ обстановки гораздо важнее. А просто выказать неудовольствие, не заставив все переделать, бессмысленная трата времени... Первое правило командира — не можешь заставить сделать правильно, не заметь. А если уж публично зафиксировал недостаток, добейся его устранения. Головатюк, дежуришь первым, потом Иванюшин. Младший политрук будет меня, время дежурства — 4 часа, все понятно? Так точно, дружно отозвались. Опа! Но Иванюшин не выдержал и задал таки вопрос. «Товарищ командир, а можно узнать, какого вы звания?» «Капитан?» «Капитан Куницын», — отозвался я, снимая ремень и устраиваясь на подстилке. Я выбрал это звание, поскольку, как я теперь знал, оно приблизительно соответствовало уровню моей подготовки, то есть если бы речь шла о гвардии. — Ну, еще и потому, что среди найденных мной документов оказался один как раз с таким званием и фамилией. — Мне надо подремать. Людей поблизости нет, но все равно не шумите. Понятно? — Так точно. Вновь хором отозвались они. Я проснулся в тот момент, когда Иванюшин уже протянул руку, чтобы потрясти меня за плечо. На этот раз меня никто не беспокоил, так что и этап разделенного сознания, и этап использования нелинейной логики прошли вполне удачно, после чего я просто заснул. И вот теперь младший политрук будил меня для того, чтобы я заступил на дежурство. — Ну как обстановка, товарищ Иванюшин? — спросил я, поднимаясь кучи веток, сужившие мне постелью. «Все тихо, товарищ командир!» — отозвался младший политрук. Я кивнул и поднялся на ноги, перепоясавшись ремнем. Иванюшин молча улегся на свое место и спустя несколько минут мерно засопел. Похоже, он сидел с головотеком, а спать улегся только сейчас. Я прошелся вокруг поляны. Костер уже потух, над головой висели крупные звезды. Лес тихо шумел. Я прислушался к мерному дыханию своих соратников, а затем подхватил пустой дегтярь, вытащил из разорванного сидора Головатюка несколько пачек патронов и присел на краю поляны. Надо было осваивать попавшееся в руки оружие.